Красные, будто покрытые лаком шапки мухоморов с белыми хлопьями, остатками покрывала, точно матрешки в платочках с горошком, удивительно красивые на фоне яркой зелени. Часто их сшибают, и они лежат вверх ножками, обреченные на гибель. Это делают те, кто не умеет видеть красоту, или те, кто знает о мухоморе лишь то, что это поганка. О мухоморе, так же как о бледной поганке, надо знать все, чтобы понять душу этого красавца, его жизнь, его тайное зло и добро. Он облачен в столь характерный наряд, что его можно перепутать с другими грибами лишь в исключительных случаях. Так же как бледные поганки, мухоморы относятся к роду аманит. Всем известен красный мухомор, аманита мускарина, точнее мухомор мускариновый, похожий на растущий у нас за Закавказе съедобный кесарев гриб. Только у кесаревого гриба шляпка часто оранжево-красная или ярко-красная, с белыми, быстро исчезающими бородавками и полосатым краем. Пластинки оранжево-желтые, у мухомора белые. Ножка вздутая, оранжево-желтая, вверху верху широким, повисшим полосатым кольцом такого же цвета. Мухоморы встречаются в лиственных, смешанных и хвойных лесах с июля до конца осени. Они расселились почти по всему миру. Их находят даже в Африке и Австралии. Ими изобилуют леса нашей страны, и в зависимости от соседства с разными деревьями они могут отличаться окраской своих шляпок. Все мухоморы ядовиты. Наиболее известны у нас мухомор обыкновенный или красный, мухомор пантерный, пантерина, с серовато-оливковой шляпкой, мухомор порфирный, порфириа, со шляпкой серовато-коричневой с пурпурным оттенком, и мухомор серо-коричневой, аспера, серовато-оливковой, серо-коричневой или желтовато-оливковой шляпкой. Молодые мухоморы совершенно белые, так как сплошь покрыты покрывалом. В начале прошлого века на Воробьевых горах в Москве был настоящий густой лес. Жители села, расположенного среди этого леса, семья священника, июльским утром 1811 года отправилась за грибами, Они думали, что им повезло, и они набрали молоденьких белых грибов, только что показавшихся из земли, да так много, что хватило на завтрак целой семье из семи человек. В десять часов утра они сели завтракать грибами, зажаренными в конопляном масле. По прошествии четырех часов все почти в одно и то же время почувствовали головокружение, уныние и отчаяние в жизни, слабость, тошноту, темноту зрения, тупость прочих чувств. удороги и корчи, по большей части в руках и ногах, и наконец впали совершенное беспамятство. Как выяснилось, вместо белых грибов грибники по ошибке собрали маленькие мухоморы. Может быть, не стоило бы вспоминать об этом давно забытом случае отравления мухоморами, если бы автор статьи Мухин, профессор, основатель русской судебной медицины, замечательный и хирург, не рассказал о том, как удалось спасти больных. Их спас безвестный лекарь, имя которого было бы забыто, если бы не эта статья. Михалев, частный лекарь ведомства Московской управы Хамовнической части, был призван, когда отравившиеся были на грани смерти и почти не могли глотать. Михалев вступил в схватку со смертью и спас всех семерых. Он сделал им промывание желудка и кишечника, с помощью соседей вынес всех на свежий воздух, и велел растирать щетками и сукном, давать нюхать хрен и редьку, щекотать во рту пером и дуть в нос. Затем он дал винного камня, рвотное, каждому по 12 гранов в течение полутора часов, доходя до этой дозы постепенно. Так как остатки грибов почти не вышли, лекарь прекратил очищать желудок таким образом и начал давать им поминутно пить холодное коровье молоко и деревянное масло. Каждый из больных выпил по две чашки того и другого, иных слабительных у не оказалось. Так как у больных были плотно сжаты челюсти, ему приходилось с усилием открывать им рот и вливать понемногу масло и молоко. Одновременно мазал он брюхо деревянным маслом в течение часа 4-5 раз и прикладывал попеременно сухие теплые припарки, согретые витошки и всему подобные вещи к брюху. Сверх того, Ставил он сам слабительные и промывательные из свежего молока, в коем были варены цветы ромашки, прибавивший к нему деревянного масла, меду и соли, повторяя оны через десять минут для каждого.